Глава двадцать четвертая. Мрачная громада Блэкхита проглядывает среди деревьев. За дворки особняка в плачевном состоянии, гораздо хуже, чем парадный подъезд. Разбитые окна, в ы щ е р б л е н н а я кладка. Замшелый обломок каменной балюстрады, упавший с крыши, лежит посреди двора. Харткаслы привели в порядок только помещения, отведенные гостям.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 э в е л и н а расстанется с жизнью, если судить по тому, как складывается утро. Мои попытки предотвратить трагедию лишь приближают нас к ней. Кто знает? Может быть, все мои дурацкие поступки лишь подталкивают э в е л и н у к серебристому пистолету в руке и к берегу пруда. Приду погруженный в раздумья и едва не налетаю на м е л и с е н д а р б и Она обняв себя за плечи. з я б к а е ж и т с я н а к о в а н о й с а д о в о й с к а м ь е С ног до головы Мелисантукутана в три бесформенных сало п а ш е я и лицо обмотаны толстым шарфом, над которым блестят глаза. Она посинела от холода, шляпа натянута на самые уши. Услышав мои шаги, старуха оборачивается, на морщинистом лице написано изумление. Боже мой, но ну что за вид? Говорит она. высвобождая рот из шарфа. И вам доброго утра, Мелисанд. Отвечая я у д и в л е н н ы й внезапным приливом нежности к старой даме. Мелисанд. Она недовольно поджимает губы. Такое новомодное обращение. Ты же знаешь, я предпочитаю матушка, а то люди подумают, будто ты п р и ё м ы ш ь с улицы, хотя может и лучше было бы сиротку взять на попечение. У меня отвисает челюсть. Я и не предполагал, что между Джонатаном Дарби и м е л и с о н Дарби существует родственная связь. Наверное, потому что такие, как Джонатан, порождение к а з н и египетских. Извините, матушка. Засовываю руки в карманы, сажусь рядом с ней. Она вопросительно приподнимает бровь, в умных серых глазах пляшут смешинки. Ох, ты не заболел? И встал н и свет н и заря.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 Рэйвенкорт еще спит, говорю я. м е р и с о н с любопытством смотрит на меня. Мне сказал его камердинер Каннингем, поясняю я. Вы знакомы? Не то чтобы близко. Держись от него подальше, укоризненно произносит она. Я знаю, что ты предпочитаешь проводить время в сомнительной компании, но п а м я т у я о том, что мне рассказывал Сесил.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 В один прекрасный день его п а с е явилась в б л э к х е т с младенцем на руках. Девица мела наглостью утверждать, что это ребенок лорда Харткасла. Питер хотел было отправить младенца в церковный приют, но вмешалась Хелена, и мальчик оставили в имени. Почему? Ради пущего унижения? Миллисант х л ю п а е т носом, отворачивается от студеного ветра, не питая теплых чувств к мужу. Она не захотела упускать прекрасную возможность ежедневно тыкать его носом в прошлые пригрешения. Так что вот уже тридцать три года Питер бедняжка е ж е н о ч н о р о ш а е т подушку горкими ь слезами. Короче говоря, младенца отдали на воспитание поварихе миссис д р а д ж а Хелена неустанно всем напоминала, чей это ребенок. И Каннингем об этом знает, разумеется. Это секрет Полишинеля, хмыкает старуха, достает из рукава платочек, вытирает нос. Раз вы с ним такие з а к о д ы ч н ы е приятели, ты его сам и спроси. На что? Пойдем, не зачем здесь м е р з н у т ь к о л я н а все равно не появится. Не дожидаясь моего ответа, она встает, топает ногами, согревает дыханием руки в перчатках. Погода и впрямь ненасная. Серое небо плещется дождем. Копит силы для бури. А почему и с л е д и х а р т к а с л у говорились встретиться в саду? спрашиваю я, с хрустом подминая гравий дорожки, вьющиеся вокруг дома. Внутри гораздо теплее. Там слишком много людей, с которыми мне не хочется встречаться. Зачем она утром приходила на кухню? Кстати о людях. Говорят, что вы сегодня на кухню заглядывали.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 Рассеянно спрашиваю: я все еще думаю о д э в и с е Точнее, то он со мной разговаривал. Фыркает она. Я полчаса изо всех сил старалась не смотреть на эти его усы, и как они только звуки пропускают. Я смеюсь, матушка, вам хоть кто-нибудь в Блэкхите нравится? Так сразу и не припомню, но это, наверное, от зависти. с в е т с к о е общество это танец. А я уже стара танцевать. А вот и шарманщик появился. п р о с л е д и в за е е взглядом, замечаю Даниэля, идущего нам навстречу. Несмотря на холод, он одет легко в крикетный джемпер и льняные брюки. В том же виде он встретит Белла в вестибюле. Смотрю на часы. Белл вот-вот должен выйти из лесу. Мистер Колридж! Восклицает м и л л с е н д с напускным дружелюбием. м е с с и с д а р б и вы как обычно с раннего утра разбиваете сердца. Откликается Даниэль. Вы приведи меня, сердца больше не трепещут, мистер Колридж. д Произносит она с опаской, будто ступает на хлипкий мостик. А вы как обычно с раннего утра уже проворачиваете какое-то сомнительное дельце. Вот хотел попросить.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 Улыбаюсь я. Если бы я хоть на секунду дал волю Дарби, он уже схватил бы ф о н а р и н о ж и стремглав помчался бы к потайным ходам. Отлично. Даниэль так дружелюбно улыбается в ответ, что у меня появляется непоколебимая уверенность в успехе нашего плана. Будьте на месте чуть раньше часа дня. Если повезет, то к ужину все закончится. Он собирается уходить, но я хватаю его за локоть.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 то возненавидит вас, сидит он с к в о з ь з у б ы оглядываясь, не подслушивают ли нас, и тогда помощи от нее не дождешься. Он шумно выдыхает, надувая щеки и р о ш и т волосы, и снова улыбается мне. Напряжение покидает его, и он сдувается, как воздушный шарик. Что ж, поступайте, как считаете нужным. Только давайте сначала излови м л а к е я Он смотрит на часы.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 Но не знаю, может быть, Париж пошел ей на пользу. Она меня избегает, видно, вся в мать. Зато понятно, почему с а с и л за ней волочится. Он кого хочешь п е р е щ е г о л я е т своим чеславием, даже твоего отца, с которым я прожила пол века. Харткасл ее ненавидит, в смысле Эвелину. С чего ты взял? м и л л и с о н т т а е т меня за руку, трясет ногой, пытаясь стряхнуть с ботинка н а л и п ш у ю грязь. Майкл ее обожает, он почти каждый месяц ездил к ней в Париж, а как она вернулась, они просто не разлучны. Питер к ней равнодушен, а вот Хелена, но после гибели Томаса она так и не оправилась. Приезжает сюда каждый год в годовщину его смерти, гуляет у озера, иногда даже разговаривает с покойным сыном. Я сама слышала. Дорожка выводит нас к пруду, к тому самому, на берегу которого Евелина сегодня застрелится, как и все в б л э к х т е Пруд красив только издали. Из б а л ь н о й залы он выглядит д л и н н ы м зеркалом, отражающим величие особняка, а вблизи заметно, что это давно не чищенный бассейн, состоящий водой и растрескавшимися плитками облицовки, покрытыми толстым ковром мха. Почему она решила застрелиться здесь, а не у себя в спальне или в вестибюле? Что с тобой, мой мальчик? – спрашивает Мелисанд. Ты какой-то бледный. Жалею, что здесь все так запущено, – о т в е ч а ю я с н а тянутой улыбкой. Да, но тут уж ничего не поделаешь. Вздыхает она, поправляя шарф. После смерти сына жить здесь х а р д к а с л ы не могли.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 Подкрашивают стены, горничные с метелочками для пыли взбираются на высокие шаткие лесенки. В дальнем конце залы скучающие музыканты лениво настраивают инструменты, а в центре залы Эвелина х а р т к а с с л руководит расстановкой мебели и украшений. Она подходит к работникам и прислуге, ласково с ними разговаривает, учится доброй заботой и с тоской в с п о м и н а ю день, проведенный в ее обществе. с м е ю щ и е с я Мадлен Обер и Люси Харпер, та самая служанка, которой нагрубил Стенуин и с которой подружился р й в е н к о р т Устанавливают диван у сцены. Я рад, что эти невинные души нашли друг друга, но это не уменьшает моей вины за утреннее происшествие. Я тебя предупреждала, что больше не буду покрывать твои прегрешения. Напряженно произносит м и л е с а н д заметив, как я смотрю на служанок. Любовь к сыну, смешанная с отвращением, туманит е й взоры. В этом тумане я различаю очертания секрета в Дарби. То, что я смутно подозревал раньше, становится очевидным. Дарби н а с и л ь н и к Во взгляде м и л е с а н д отражаются все те женщины, над которыми Дарби надругался, чьи жизни он разрушил. Она помнит и знает обо всех.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 Впрочем, это не удивительно. Одета она очень легко в старенькое пальто и тонкую вязаную шапочку. Вещи з а н о ш е н н ы е протертые до дыр, штопаные и чиненные столько раз, что от них остались одни заплатки. У вас яблоко в кармане не найдется? – говорит она, умирая от голода. Нет, вот только фляжка. Предлагаю я. Что ж, и на этом спасибо.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 И все это время о т в л е к а л о внимание Лакея от ваших будущих и п о с т а с е й Даже завтрак из-за этого пропустила. Я моргаю, пытаясь сложить события дня, происходящие в неправильном порядке. Уже не в первый раз жалею, что больше не обладаю острым умом р е в е н к о р т а Интеллект Джонатана Дарби напоминает густой суп с мокнущими в нем сухариками. Анна замечает мое недоумение, хмурится. Вам известно, о л а к е е А то трудно понять, что будет дальше. Я быстро рассказываю ей о дохлом кролике Бела л и о призрачных шагах, преследовавших Рейвенкорта в обеденном зале. Анна мрачнеет все больше. Вот сволочь! Шепит она, выслушав мой рассказ, мечется по опушке, з а л а м ы в а е т руки, горбится. н у попадись он только мне! Она мстительно смотрит на особняк. Скоро попадется.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 Однако же она отступает на шаг, чтобы мне было легче сдерживаться. Не стойте на холоде. Я снимаю шарф, повязываю его на шею Анне. Замерзнете до смерти. А если вы будете себя так вести, то Джонатан Дарби начнут считать человеком. Улыбается она, заправляя концы шарфа под пальто. Скажите это э в е л и н е х а р т к а с л Сегодня утром она меня едва не пристрелила. Но и чего же вы ее сами не пристрелили? Не возмутимо спрашивает Анна. Тогда мы сразу и раскрыли бы загадочное убийство. Не понимаю, вы шутите что ли? По-моему, мы слишком долго занимаемся не тем, что нам велено. Мы не сможем защитить э в е л и н у если не найдем злоумышленника. Возражаю я. Одно приведет нас к другому. Надеюсь, вы правы. Недоверчиво произносит она. Хочется как-то ее подбодрить.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 Рассеяно говорит она, ведя пальцем по странице. Нет, я вам ничего не покажу и не просите. А то узнаете что-нибудь и начнете действовать опрометчиво. Обязательно все испортите. Я не собирался, отвечает я т о р о приводя о о т в взгляд. Так, восемь минут одиннадцатого. Отлично. Через минуту я положу на траву камень. Когда э в е л и н а застрелится, вы должны стоять рядом с ним.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 Из-за этой фигурки я п е р е с т а л а бояться и этого странного места и вас тоже. Меня? А чего вам меня бояться? Мне больно думать, что я мог ее чем-то обидеть. О, Хайден, если у нас все получится, то все в б л э к х е т е будут вас бояться. С этими словами она уносится с опушки на лужайку у пруда. Может быть, юный возраст а н ее характер... Или просто окружающее нас колдовское уныние странным образом лишает ее всяческих сомнений. Она совершенно уверена, что ее план сработает, может быть, ч е р е с ч у р уверена. Я стою на опушке, смотрю, как она берет с к л у м б ы белый камень, делает шесть шагов и роняет его в траву. Потом п р и м е р и в а е т с я к дверям б а л ь н о й залы, проверяет направление, удовлетворенно кивает, вытирает грязь с л а д о н и сует руки в карманы.